Часть пятая. Старик Букашкин исполнял собственные песни под аккомпанемент балалайки «Не знаю нот». Стал самым известным уличным художником Свердловска, не умею рисовать. Доски, росписи, фрески создавались единомышленниками, по его указу и под строгим присмотром. Не будучи признанным поэтом, превратился в автора с высоким индексом цитирования. Все его прорывы начинались с отрицательной частицы «не». Преуспевающий инженер завидной карьерой бросил все, что имел, и устроился дворником по месту бывшей службы, а когда его выгнали из подвала мастерской, разрисовывал помойные ящики Екатеринбурга. Николай Коляда шел по направлению в точности до да наоборот, выучился на артиста, получил диплом профессионального литератора, стал педагогом, режиссером и директором театра. Знакомы они не были, ходили по разным улицам Екатеринбурга, и даже оказавшаяся в очередной 1905-й раз на площади 1905 года, солнце русской драматургии разминулось с великим русским поэтом. Букашкин собирал грибы рядом с оперным театром и варил из них в мастерской супчики. Тем же вечером Коляда оставил на плиту громадную кастрюлю с борщом для суп-театра. Мастерская на Толмачёва была заставлена и завалена бесценным хламом, точно как реквизиторские в избушке на Тургенева. Шапка с бубенцами съезжала на лоб Букашкина. Коляда поправлял тибетейку. Девяносто пьес и пять тысяч стихов. Журналисты ходили по пятам за тем и за другим. Самый модный вопрос сезона. А вот лично вы в Бога верите? Все в Бога верят, сказал Букашкин. А ведь Бог есть Жанна, есть дочь Я думала, нету, и вдруг поняла, ведь есть. Вот я умираю, он меня забирает, потому что он знает, что мне нельзя сначала начинать уезжать, понимаешь, говорит Коляда устами одной своей героини. Букашкин болел астмой, в последние годы жизни он сильно сдал, ходил даже не с одной тросточкой, а с двумя. Знаменитая борода посидела, и теперь он был похож не на библейского пророка, но скорее на мудрого монастырского старца, из тех, которым так просто не попадешь, судьбу не узнаешь. И надо ли ее знать, судьбу? С достоинством нести хочу в свое ничто, чтобы встречаемый в пути подумать мог. А что? Жест! Во! Время от времени Букашкин возвращался к любимой математике, решаясь внуком задачки, и так увлекался, что объявлял о возвращении технической музы. А незадолго до смерти скомороха научили набирать СМС-сообщения, и он отправлял друзьям, знакомым, прежним своим картинникам реформованные приветствие Одно такое сообщение пришло адресату Эдуарду Поленцу через две недели после похорон Букашкина. «Твой неприход, пусть без предубеждений, поводом будет для предупреждений». Те, кто разрисовывал досочки и пел в сквере у пассажа, неизбежно отдалились от Букашкина, как взрослые дети, покидающие родителей. Это и понятно, не будешь ведь всю жизнь играть на балалайке. Букашкин, Свердловский, Питер Пен и капитан Крюк в одном лице не обижался, но чувствовал, что повзрослевшему точнее, заматеревшему, сытому городу он больше вроде как и не нужен. Журналисты теперь спрашивали у него другое. «Правда, что вы самый известный в городе бомж?» «Я совершенно не бомж», — объяснял Букашкин. я скорее бич Как жизнь не изуродует нам лица, они прекрасны, если веселиться. О смерти Бука писал не так уж часто, как о жизни. Все живут на белом свете, потому что белый свет, все живут на белом свете, все, а я вот больше нет. Утром каждым счастлив я, жив опять, привет, друзья, да чего же хорошо, жизнь прожил, и жив еще. У всех, естественно, есть тайны, другим которых не доверишь. А честно, если говорить, и у меня такая тайна есть. А если бы она была не тайной, то я бы выразил ее примерно так. И вроде бы живой, а жить хочу. Живой пока живется, а если умру, то полностью весь и знать о том не буду. Я жить хочу еще так долго, пока, пока, пока, пока, пока зовется Волгой, Волга, Великорусская река. Желанной долгой жизни Букашкину не досталось. В 2005 году, в возрасте 65 лет, он умер в квартире жены, на руках у внука. Последние слова его были удивленные. «Я умираю? и штерба». хранили старика Букашкина в одной могиле с инженером Малахиным на Широкореченском кладбище. Суровый серый памятник из Габро, а на нем разноцветные буквы «Букашкин». В 2000 году снесли дом, где хранился архив скомороха. Кое-что успели вывести, но большая часть оказалась погребена под новым зданием банка. Банков у нас не меньше, чем торговых центров. Фрески на помойных ящиках, гаражах и трансформаторных будках поблекли от времени, закрашены, смыты. Непостижима скорость, которой забывает ушедших те, кто остался в живых. Эту скорость не рассчитает даже самый одаренный математик. Но только не в том случае, если речь идет о старике Букашкине. В память о нем бывшие картинники расписали дворы на Ленина 5. Доски с картинками перекочевали в музейные собрания и частные коллекции. Александр Шабуров, бывший менеджер картинника, а ныне известный художник, издал монографию о Буке. Катя Шолохова, муза и подруга, написала чудесные воспоминания. В университете открылся, подумать только, музей Б. Укашкина, а профессор, доктор филологических наук В. В. Блажес посвятил его творчеству научную статью, где подробно объяснила доказал, Букашкин никакой не скоморох, он балагур. Критики начали рассуждать о том, что Букашкин мог стать известным детским поэтом, проводили параллели с абериутами и Приговым, заявляли, что у него есть настоящие шедевры. Не зря Ульянов, в скобках Ленин, н Крупская его жена, не ведая ни сна, ни лени, садил детей к Когда на Ленинских горах они по вечерам сидели, когда на будущее, ах, они без устали глядели, когда Людвиг вокруг звучал, соната номер двадцать третий, и хум в грядущем различал ритм марширующих столетий, чьи дети, ножик не жалея, идут ко входам в мавзолея. Скоромох Букашкин игнорировал правила и заново изобретал действительность. Сейчас сказали бы «дауншифтер», но тогда таких слов не знали, как и многих других, непременно вдохновивших бы старика на новые вирши. А какой была бы его страница на Фейсбуке, обязательно была бы, можно только мечтать. Самое главное — мечтать. Мечты обязательно исполняются. Жаль, что чаще всего после смерти. Летом 2015 года бесконечности уже и не пахнет, все вокруг готовятся не то к началу войны, не то к концу света. Великая трагедия и великое счастье человека в том, что годы меняют только его внешность, разрисовывают лица морщинами, как досочки красками, сутуливают плечи, отбирают молодость, но внутри мы все те же, какими были 16 лет. чем они были, Каледая Букашкин, для той давнишней девочки, которая преследовала картинник и, жмулись от страха, ждала ответа из редакции «Урала». Кем они стали для меня? Постоять на разрушенных ступеньках ДК имени Свердлова, потом пойти через площадь 1905 года, стараясь не смотреть на новый пассаж, пересечь улицу 8 марта, спуститься к полотинке вспомнить, как это было страшно впервые прикоснуться к кистью к доске. Слева мускомедия, справа оперный вверх по проспекту, мой любимый Каледа-театр. Сегодня играют амига Николай Каледа сияет, как солнце, подписывая программки. Зрители будут вначале смеяться, потом плакать, после чего им разобьют сердце, и на прощание скажут со сцены главные слова. «Думайте о радости, только она остаётся, только она одна, слышите?» А больше нет ничего, кроме радости, разве что тысяча важных мелочей.